В разгар Ростинской деятельности, в условиях еще не отгрохотавшей гражданской войны, разрухи и голода, Маяковский начинает работу над поэмой о будущем. В окончательном варианте она имеет название «Пятый интернационал». В автобиографии сказано «Начал записывать работанный третий год Пятый интернационал. Утопия. Будет показано искусство» через 500 лет идея будущего идея бессмертия людей владела маяковским даже в бытовой беспросветности после революционных лет роман якобсон вспоминает о том как он весной 1920 года приехал в закупленную блокадой москву привез новые книги Рассказал Маяковскому и даже по его просьбе несколько раз повторил про теорию относительности, про дискуссию вокруг нее. Освобождение энергии, проблематика времени, вопрос о том, не является ли скорость, обгоняющая световой луч обратным движением во времени, все это захватывало Маяковского. Я редко видел его таким внимательным и увлеченным. — А ты не думаешь, — спросил он вдруг, — что так будет завоевано бессмертие? Еще во время пребывания в училище живописи ваяния из отчества его друг Василий Чикрыгин, а также братья-поэты Борис и Всеволод Шманкевичи, знакомые с трудами Николая Федорова, увлекли юного Маяковского идеями этого выдающегося философа. Причем увлекли, как мы увидим, на всю жизнь. Откликнулось это увлечение в поэме «Пятый интернационал», который осталась незаконченной. «Я посмотрел изумленно, пробормотал нечто недоверчивое. Тогда с гипнотизирующим упорством, наверное, знакомым всем, кто ближе знал Маяковского, он задвигал скулами». А я совершенно убежден, что смерти не будет, будут воскрешать из мертвых. Я найду физика, который мне по пунктам растолкует книгу Эйнштейна. Ведь не может быть, чтобы я так и не понял. Я этому физику академический паек платить буду. Для меня, продолжает и капсон в ту минуту открылся совершенно другой Маяковский. Требование победы над смертью владело им. Вскоре он рассказал, что готовит поэму «Четвертый интернационал», потом она была переименована в «Пятый», и что там обо всем этом будет. Фантазия поэта превращает лирического героя поэмы в гуся, поднявшего голову над лесами, а затем, раскрутив шею, вознесшегося еще выше, откуда земля, капля из-под микроскопа. И вот отсюда, чуть ли не из астральной высоты, видится Россия, в которой остатки Непа чернеют ржавенкой, видны землетрясения, революции по всему земному шару, и вот уже это разливается пятиконечной звездой в пять частей оторопевшего света. Вот уже... Вся земная масса, сплошь подмятая под краснозвёздные острия, красная сияет вторым Марсом. Фантазию Маяковского породило время. На двадцатые годы приходится пик великой иллюзии о победе мировой революции и наступлении коммунистической эры. Позднее песенно прозвучит «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Но вера в сказочное могущество, иллюзия превращения мечты в быль, была внушена революцией. Подгоняя мечту, в разных районах страны люди стали объединяться в коммуны, тащили свой скарб в помещичьи усадьбы, усаживались за общий стол, объединяли скот, все немудрящее хозяйство — наивно полагая, что таким образом, минуя экономические и социальные предпосылки, они в один прыжок перепрыгнут пропасть. Наивную веру этих людей по-своему разделяли и отнюдь не наивные романтики. И тем более примечательно, тем более обращает на себя внимание концовка второй части поэмы, где выражено страстное желание мира на земле. Хоть раз бы увидеть, что вот спокойный Живет человек меж и нег. Мир и покой, когда можно радоваться простором тишине, облачным нивом, Когда земшар сиянием сплошным раззолочен И небо над шаром раззолотонебело. Вот конечная мечта. Она выражена абстрактно, как воплощение идей великих утопистов Фурье, Роберта Оуэна, Сен-Симона. Она представляется некой федерацией коммун земли, но это мечта о мире, спокойствии, и счастье для всего человечества. Возможно, что именно такую жизнь, жизнь без войн и насилия, хотел показать Маяковский в третьей части поэмы. В конце второй части он обещает рассказать о событиях конца XXI века. Судя по отдельным репликам в письмах к Брик, работа над поэмой шла трудно. Две части ее, а задумана она была в восьми частях, были закончены к сентябрю 1922 года. Как и в «150 миллионах», в новой поэме заявляются претензии на первенство в революционном искусстве, на то, чтобы именно его автора поэмы называть «социалистическим поэтом». Может быть, на это рассердился Луначарский, но, видимо, не только на это. Прослушав обе части поэмы, он сказал, что это чистая публицистика. Оценка не вполне справедливая. Маяковский на реплику Луначарского отреагировал несколько неожиданно. Что я могу поделать? Ведь я принадлежу не к Пушкинской школе, а к Некрасовской. Нигде ни в выступлениях Маяковского, ни в мемуарной литературе о нем не было его признаний в принадлежности к какой-либо школе, тем более классической. Что же произошло? Как будто бы пока ничего. И даже на прямые вопросы некрасовской анкеты, на прямые вопросы из зала о некрасове он отвечал шуткой. Иногда не совсем удачной и безобидной, и все же. Отметим этот скорее импульсивный, защитительный в ответ на реплику Луначарского жест поэта, который не мог быть совершенно случайным. В начале Непа в стране возникло много различных издательств, в том числе и частных. Маяковский уже приобрел некоторый опыт с издательством молодых ИМО. Теперь он загорелся идеей создать новое издательство МАФ Московская, в будущем Международная ассоциация футуристов. Об этом сочиняется записка наркому Луначарскому. Попытка наладить печатание книг за границей, в Риге, не удалась. Однако выход с типографией все-таки был найден. Не надо особенно гадать, кто объединился вокруг этого издательства. Все те же Осип Брик, Осеев, Пастернак, Хлебников, будущие деятели Лефа, Чужак и Орватов а самый конец 1921 года ознаменовался, кажется, последним коллективным выступлением футуристов, и было это во Вхутемасе. К организации вечера побудил приезд в Москву Хлебникова, возвращение его после фантастических странствий и приключений. Выходец из интеллигентной семьи, Хлебников, тем не менее, был абсолютно равнодушен ко всякому быту устройств. Учился он в Казанском, а затем в Петербургском университетах, но большую часть взрослой жизни провел в странствиях, принципиально считая свободу от постоянного быта необходимым условием творческого поведения. Утопист, мечтатель Хлебников все-таки не был отгорожен от жизни. После октября и даже раньше, во время Первой мировой войны, он почувствовал ее горячее прикосновение, которое возбудило желание высказаться. Но он по-прежнему жил неустроенно, к рукописям своим относился крайне небрежно, по-прежнему был обуреваем утопическими идеями, искренне верил, например, в переустройство Вселенной на новых началах, вообразив себя неким мессией, тайновидцам, которому открылись числовые законы времени. Например, в результате своих вычислений Хлебников спрашивал, не следует ли ждать в 1917 году падения государства? Хлебников с его постоянными чудачествами был неудобен в быту. И люди, близкие ему, в том числе поэты, отнюдь не всегда старались прийти на помощь, когда он нуждался в приюте, в питании. Как-то уже после революции один московский врач и его жена поселили поэта у себя, напротив своей квартиры, в пустовавшей лечебнице. Выдали ему стол для работы, нашли книги, даже книги самого Хлебникова, которых он никогда не имел. Обеспечивали полный пансион. Начали приручать. Но чрезмерные заботы хозяйки, хоть и искренние, хоть и исполненные доброжелательства, в конце концов вызвали внутреннее сопротивление Хлебникова. И он, вечный пилигрим, замыслил побег и осуществил его. Бытом Хлебникова была безбытность. Он мог ночевать у дорожных знакомых, в сарае, в стогу сена, где угодно. Он мог не есть сутками. В Харькове после революции он жил в какой-то полутемной комнате, куда влезал через разрушенную, без ступени к террасу. Звал своих друзей в гости к знакомым на дачу. Должно быть, накормят. Дачные знакомые не радовались его приходу. Непокормившие отправляли спать на сеновал. Хлебников и тут не унывал. Пойдем по лесу, вскипятим воду на костре из болота. Будет суп из микроорганизмов. Об этом вспоминает Рита Райт. Такой он был в жизни, этот повелитель мира, вели Мир, председатель земного шара. Таким его знал Маяковский. В январе 1922 года он сообщает в письме к Лилии Юрьевне Брик. «Приехал Витя Хлебников. В одной рубашке. Одели его и обули. У него длинная борода, хороший вид, только чересчур интеллигентный». Маяковскому однажды удалось устроить платное печатание его рукописи. Хлебников сам никогда этим не занимался. Накануне сообщенного ему дня получения разрешения и денег я встретил его на театральной площади с чемоданчиком, — пишет Маяковский. — Куда вы? — На юг. Весна. — и уехал. Кстати говоря, он и в Персию поехал, чтобы найти новые слова, новые звуки. Этот урус дервиш мог пойти за пролетающие вороны, оказаться в деревушке и лечить там маленьких рахитиков, бедных кривоногих уродцев, больных волчанкой, стригущим лишаем, сифилисом, малярией. Ему верили, его принимали везде, его благодарили, кормили, благословляли. После этой поездки он и сам заболел и уже неизлечимо. поэт для производителя поэт для поэтов эта характеристика маяковского может быть излишне замкнута при всей высокой оценке творчества хлебникова она все же не полна ибо в наследии поэта особенно после Октябрьском, есть произведения, которые привлекают не только словесным экспериментам, но и серьезным содержанием, и которые находят своего читателя не только среди производителей. Но Маяковский видел в нем прежде всего поэтического учителя, мастера-экспериментатора, создателя периодической системы слова.